Эпилог. Мира живет со мной в Подмосковье. Все равно Ваня постоянно в разъездах. Вместе нам веселее. Сестра устроилась специалистом по закупкам. Каждый день она приходит с полными пакетами еды. Приносит все, что раньше хотелось купить, но не было возможности и разрешения. Кажется, она входит во вкус. Холодильник всегда набиты до отказа. Даже кое-что выкидывать приходится. Я шучу, что скоро мы прикормим пару-тройку бомжей у помойки, выбрасывая столько еды. Но сильно ее не ругаю. Пусть оттаивает транжира моя. Вчера я слышала, как она пела на кухне. Хороший знак. Тёме пока не выделили место в садике, поэтому с ним остаюсь я. В общем, у меня и так работа на дому. Не уверена, что я идеальная нянька, но вот племянник у меня определенно необыкновенный. Каждый день рядом с ним мир открывается для меня совершенно новыми гранями. Иногда звонит Паша. Он у нас не выдал. Ничего никому не рассказал. До сих пор Мира и Тёма числятся без вести пропавшими. Розыскник закинул их дело в сейф к таким же бесперспективным томам. Заявитель умер, а больше в поиске мира никто не заинтересован. Я как-то заикнулась о том, что Тёма – наследник умершего отца. Но Мира так яростно сверкнула глазами, что я пожалела, что сказала. «Пусть подавятся всем. Еще чего, делить с его родителями диваны и машины? Ну уж нет, они одного вырастили, хватит. Сделать таким же внука я им не позволю. Тёма они больше никогда не увидят». Я внутренне ликую, глядя на нее. Мне кажется, мир обретает себя. Выражение глаз стало более уверенным. Движения менее порывистыми. Она ест с аппетитом, смеется, мурлычет под нос какие-то мелодии. Лишь когда Тёма спрашивает про отца, замыкается, морочнее лицом. Как сказали в фильме «Сама жизнь», все мы ненадежные рассказчики, потому что преподносим события так, как видим их мы, а не так, как они произошли на самом деле. «Сама жизнь. 2018 год. Жанр, драма, мелодрама». режиссер Дэн Фогельман. Историю можно рассказать по-разному, даже самому себе. вот тот вечер Мира все таки не успела. Но какая-то часть ее была там. Я не знаю, что это было. Пьяный бред или обман зрения. А может, и была похожая на Миру женщина с ребенком на руках посреди запорошенного свежим снегом двора. призрак ли, ментальное воплощение, женская фигура стояла и смотрела, как насильник и тиран летит в бездну. Она протянула руки и Стас схватился за них. Иногда я завидую Мире, которая часто не помнит плохого. Жаль, что я не обладаю такой способностью. Мне хочется забыть одну деталь и поверить на слово самой себе и никогда не вспоминать о том, какие в тот вечер. У него были холодные щеголотки.